Молодые люди, медленно повторил доктор. Помалкивать это тоже позиция. Кстати, не самая плохая, особенно в наше время. Он встал. Пойдёмте со мной. Я покажу вам свою мафию, своих друзей и подруг. То, что вы увидите, вас шокирует. Но вы заговорили о доверии. и у вас я вижу благородные намерения. Лучший способ установить доверие позволить вам узнать то, что знаю я, не так ли? Смирнов перестало улыбаться, повернулся и прошёл в соседнюю комнату. Она оказалась сплошь заставлена шкафами и стеллажами, где были во многих рядов выстроены огромные фляги с питьевой водой. Савелий уловил сильный странный запах. Лаванда Мгновенно опознал Годунов. Здесь мы храним постельное белье, негромко пояснил доктор. И, разумеется, воду мы расходуем в воду в огромном количестве. Он нажал кнопку. Один из шкафов сдвинулся в сторону, открывая массивную стальную дверь. Прошу за мной. Соблюдайте тишину и ничего не трогайте. Они вошли в коридор, сделали несколько шагов по толстому белому ковру. За огромным от пола до потолка стеклом увидели обширную светлую комнату. Вдоль стен стояли в ряд десятки маленьких детских кроватей. Смирнов посмотрел на спутников, поднёс к губам палец. Часть стеклянной перегородки скользнула в сторону. Герц шагнул. Здесь был Свежайший прохладный воздух, как в сосновом лесу, а влажности явно приближалась к ста процентам. В ближайшей к себе кровати Савелий увидел ребенка, мальчика, головы лежащего на боку. Ребенок спал. Он был обыкновенный, пухлый, может быть, годовалый или даже младше. Пальчики на одной руке слегка шевелились. Он сопел. И иногда шевелил бровями, ему что-то снилось. Его кожа имела оливково-бронзовый оттенок. Стебли за окном изменили положение, приоткрылся просвет, ударило предзимнее солнце, густо-жёлтое. В его лучах младенец стал просто зелёным. Он был зелёный, как сосновая хвоя. как берёзовый лист Савелий наклонился, чтобы рассмотреть внимательнее, и ему показалось, что зрение обманывает его. А когда он понял, что не ошибся, пол стал плавно уходить из-под ног. Чьи-то руки удержали его, подхватили за плечи, за поясницу. Очнулся он в коридоре, сидящем на кушетке. Мрачные годунов совал ему в зубы стакан с водой. Вата лелась по подбородку и дальше вниз на грудь на рубаху. Голос доктора доносился словно сквозь вату. Мы называем их зелёные дети. Сейчас тут у нас 30 малышей, самому старшему 14 месяцев. Это очень необычные дети. Мы знаем о них очень мало. Говоря простым языком, они наполовину люди На половину растения. Годунов увидел, что Савелий уже владеет собой и немедленно вручил ему полупустой стакан и выпрямился. Дайте угадаю, они ничего не едят. Доктор кивнул. Даже материнское молоко. Но много пьют. Очень много, кивнул Смирнов. Они набирают вес как люди. примерно 700 граммов в месяц за первые полгода жизни. При этом употребляют воду как растения на один грамм сухого веса примерно 500 граммов воды, то есть каждый ребенок в сутки выпивает около 12 литров. Физиологически младенцы вполне здоровы, органы чувств, нервные реакции и все в полнейшем порядке. Но они не мочятся. И не испражняются, всю воду испаряют через кожу. Они дышат как люди, зато их кожа, как у всякого растения, поглощает углекислый газ, освобождая кислород. Здесь у нас нет кондиционеров, но всегда свежо и влажно. Эти младенцы уникальные существа. Они не желают смотреть, слышать, обонять и реагировать. Их глаза обычно закрыты, даже если они бодрствуют. Ни один ни разу не заболел. У них нет диатеза, аллергии, кожных раздражений. Они умеют ползать, кричать и плакать, но в состоянии покоя никуда не ползут и не кричат. Только растут, произнёс Гадунов. Да, подтвердил Смирнов. растут тянутся к свету прозрачному пробормотал Савилий и глубоко вдохнул носом заткнись прошептал Гари Гадунов послушайте доктора а ведь это катастрофа может быть а власти они знают что они делают они всё знают но пока только наблюдают Почти наблюдаем мы с ведома властей. Надобить тревогу. Скоро начнут, спокойно ответил доктор. Возможно, в ближайшее время. Видите ли, тут имеется некая предыстория. 2 года назад было принято окончательное официальное решение о том, что употребление мякоти стебля не приносит организму человека никакого вреда. Понимаете? Да. Гуданов подошёл к прозрачной стене и прижался к альбому. Я давно этого ждал. Они решили легализовать траву. Именно. Конечно, осторожно и поэтапно, так сказать, не сразу и не для всех. Исследования продолжались 40 лет и велись очень тщательно. Сотни лабораторий, государственных и частных, работали независимо друг от друга, и никто не нашёл никаких противопоказаний. Академики, лауреаты, биологи, психологи, химики и так далее в один голос заявили, что мякать стебли абсолютно безвредно. Для государства открылся новый источник доходов. Мякать собирались экспортировать в огромных масштабах. Кто-то уже потирал руки. Всё было готово. Первые контракты подписаны. Лучшую цену, разумеется, предложили американцы. Речь шла о невообразимых суммах, по сравнению с которыми китайские депозиты чипуха. А потом доктор положил на стекло ладонь, появились эти вот зелёные младенцы. Один из моих бывших учеников, талантливый педиатр, наблюдал самый первый случай. написал статью и связался со мной. Сейчас его статья засекречена. На настоящий момент мы имеем почти 1000 зелёных детей. Все они изолированы в таких заведениях, как это. Мы работаем с ними.